Inna l-hamdali l-lah inahmadu hua nastajinu hua nastaw nasta firu, wana uzub l-lah in minšururi anfusina wamin sajiati a lahu la, la. la la la. wa ma judli fala hadiela, wa wa xadu anla ila ila ulahu wahda hua l-sharikala, wa xadu anna muhammadana abdu hua razulu, thumma Allah gavarit Улиху Аллаху Ахад, Аллаху Суамат, лям ялид валям юлад, валям якуллаху куфуан ахад То есть, скажи он, Аллах, один единственный, в нем все нуждаются, Он не родил и не был рождён и не было ему равным никого. Аллах Субхану таля сказал и не было ему равным никого. Этот таят бизнес, ахталя, сегодня будет нашей темой аллах таля сказал валям я куфуан не было никого ему равным куфу взято от слова мукафи, то есть равный или похожий то есть всевышний аллах суббаханана отрицает приравнивание чего либо или кого либо к его величию субханаху давайте вспомним первый аят этой суры кульгу аллаху ахад скажи он аллах один единственный и мы говорили что он Один субханаху в трех вещах. Первый ⁇ Аль-Рубубия, то есть его господство. То есть Всевышний Аллах Спанатале один единственный господин, и нету господина кроме него, субханаху атале. Также Всевышний Аллах субханаху атале один единственный в аль-улюхие, то есть в своей божественной природе, то есть никто не достоин поклонения кроме него, субханаху атале. И третье, Всевышний Аллах Субхануху Аталя, один единственный в Аль-Асма Вассифат, то есть Он один единственный в своих именах и атрибутах, то есть нет никого, кто имел бы такие же имена и такие же атрибуты. И когда Всевышний Аллах Субханаху Атлай сказал Валям якуллаху куфуанахат, то есть и не был никто равным ему, то есть равным не был ему никто в трех вещах. И ни ты, и не я, и никто другой не может быть истинным единобожником, если мы только будем отрицать три вида приравнивания к Аллаху Субханаху ва или три вида уподобления Аллаха Субханаху ва И, между прочим, очень многие люди попадают в один из видов этого уподобления. Инша Аллаху Тааля разберем каждый пункт отдельно. Первый вид — Если ты хочешь быть истинным единобожником, то не уподобляй себя Аллаху. То есть, первый вид уподобления – это уподобление себя Аллаху. Второй вид – не уподобляй создание Аллаху. То есть, не уподобляй кого-то Всевышнему Аллаху. И третий вид – не уподобляй Аллаха кому-то. И каждый из нас должен посмотреть на себя, не впадает ли он в один из этих видов Уподобление. И если кто-то из нас заметит, что он действительно впадает в один из этих видов уподобления, то он должен покаяться и сказать «Ля Иляха Илла Так как Всевышний Аллах وتعالى, сказал в Коране «Инна Аллаха ля ягфиру аньюш ракаби, ва яша". Поистине Аллах не прощает тому, кто предает ему кого-то в сотоварищи и прощает все, кроме этого, кому захочет. То есть человек может сделать все виды больших грехов. То есть он пил водку, гулял, прелюбодействовал, убивал, воровал и так далее, все-все-все большие грехи, и умер на этом. Однако он никогда Аллаху не предавался товарищи. этот человек попадает под желание Всевышнего Аллаха Субханна Аталия. Если Всевышний Аллах захочет, он простит его и ведет в рай. Если захочет, накажет его. Но все равно он после этого выйдет из огня. А другой же человек, 60, 50, 50, 60, 70 лет поклонялся Аллаху. Всю жизнь просидел в мечети. На его языке только и было, Субханаллаху, альхамдулля, ля иля, ля Всю жизнь, все ночи молился, каждый день держал, держал уразу однако предавал Аллаху сотоварищи, этот человек будет из тех, о ком Всевышний Аллах сказал, и мы придем к тем делам, которые они делали, то есть Всевышний Аллах говорит, что они делали эти дела, и превратим их в пух и прах. Поэтому мы должны изучить виды этого уподобления, потому что это уподобление является ширком, мы должны узнать этот ширк для чего? Для того, чтобы никогда в него не попадать. Как мы уже сказали, ширк бывает трех видов. Первое, когда человек себя уподобляет Аллаху. Второе, когда человек уподобляет кого-то Аллаху. И третье, когда человек уподобляет Аллаха кому-то. Есть очень многие люди, который уподобляет себя Аллаху, и я прошу Всевышнего Аллаха Атали, оберечь нас от этого. Может быть, даже из нас кто-то есть, кто себя ни разу в жизни уподоблял Аллаху, и сам этого не замечал. Поэтому, если он это делал нечаянно, и сейчас узнает об этом, пускай покаится и скажет «Ля илля, илля Начнем с первого вида. То есть, когда человек уподобляет себя Аллаху. Во-первых, Всевышний Аллах сказал в Коране «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись». Значит, цель твоего создания было поклонение. Значит, ты создан для того, чтобы поклоняться. Ты создан рабом. То есть, приведу пример. Например, кран. Его сделали для того, чтобы из него вода шла. Лампочка сделано для того, чтобы из нее свет выходил. Машина сделана для того, чтобы на ней ездить. То есть у каждой вещи есть свое место использования. Если ты ее начнешь использовать не в своем месте, эта вещь испортится, эта вещь вообще пропадет. Уалилляхи, ма Всевышний Аллах создал нас людей для того, чтобы мы поклонялись. Поэтому, хочешь ты этого или не хочешь, ты являешься рабом, и ты должен поклоняться Аллаху. А если ты не будешь поклоняться Аллаху, все равно ты остаешься рабом, однако будешь поклоняться кому-то другому. То есть мы созданы для того, чтобы быть рабами. И если мы не будем поклоняться Аллаху, то мы будем поклоняться чему-то другому, как сказал Всевышний Аллах в Коране, «А фараайтама ниттаха за илляха А видел ли ты того, кто взял своим Богом свои страсти? Значит, есть люди, которые берут своим Богом свои страсти. Которые берут себе Богом свои страсти. То есть он не поклоняется Аллаху. Ты ему говоришь, поклоняйся Аллаху. Почему то Нет, говорит, мне это не надо. У меня деньги есть, у меня дом есть, у меня дача есть, у меня машина и так далее. Нет, нет, я вот буду развлекаться. То есть он поклоняется чему? Своим страстям. И каждый из нас... Должен знать и признавать эту истину, что все мы всего лишь рабы. И Всевышний Аллах, поэтому нам обращается к нам Всевышний Аллах, в первом же аяте в Коране он говорит алямин. «Хвала Аллаху Господу миров». Значит, все сущее делится либо Господь, либо мир. Все, что кроме Всевышнего Аллаха является этим миром, то есть из этого мира – а Всевышний Аллах Спаната является господином этого мира. И если человек не захочет быть рабом Аллаху, то он будет рабом чему-то другому. Будет рабом шайтану, будет рабом камню, будет рабом пророка, будет поклоняться деньгам и так далее. Так создал нас Всевышний Аллах, создал нас рабами. Поэтому мы либо поклоняемся Аллаху, либо будем поклоняться чему-то другому валиязу алия азубилля. И поэтому человек не может приписывать себе господство, потому что он будет просто-напросто лгать самому себе, если себя будет называть господином. Даже если он не будет говорить, что я господин, однако если он будет своими действиями показывать то, что он хочет быть господином. Давайте возьмем в пример Намруд. Намруд это фараон, который спорил с Ибрахимом Аллайиссалаем. Всевышний Аллах Суфа рассказывает нам в Коране, когда Ибрахим Аллайиссалаем... Пришел делать дава намруду. Намруд сказал следующие слова. Всевышний Аллах нам рассказывает, ⁇ Алям Тарайялязи Хаджа Ибрахима Фиробби Ан Атахуллахулмулт ⁇ Изголя Ибрахим, ⁇ Робби Ялязи, ⁇ Ухива Юмид ⁇,⁇ Коля Ан умит, Юмид ⁇,⁇ Субханаллах ⁇ Неужели ты не видел того, кто спорил с Ибрахимом, и Аллах дал ему власть? Ему сказал Ибрахим Алий «Мой Господь – это Тот, Который умерщвляет и оживляет». На что тот Намруд сказал, «Я тоже умерщвляю и оживляю». И как приводится в Тавсирах, он, чтобы доказать это Ибрагиму, сказал, «Смотри» и привел двух пленных. И сказал, «Ты будешь жить, а Тебя я приговариваю к смертной казни». Видел Ибрагим? «Валия он хочет обмануть самого себя, он лжет самому себе. Это разве оживление и умершление? Это просто-напросто причины. Однако, если ты, его намрут, Вот тот, кто говорит, что ты оживляешь и умерщвляешь, говоришь, что ты способен умерщвлять и оживлять, где ты тогда был сто лет назад, до твоего рождения? Тебя самого не было. Поэтому человек, который приписывает себе господство, просто-напросто лжет. То есть, все сущее основано на двух вещах. Существование божества возвышенного, которому поклоняются, и раба покорного, униженного, который поклоняется. Поэтому человек должен быть либо тем, либо тем. Либо он является рабом покорным, униженным, либо он хочет быть господином возвышенным у Алия Зубилля. И все сущее будет идти по своему порядку только тогда, когда раб будет проявлять покорность Аллаху и этим самым подтверждать возвышенность и величие Аллаха. Почему? Потому что каждый раб именно на этом и создан. И поэтому, чем больше человек показывает свою униженность и покорность перед Всевышним Аллахом, тем самым он возвышает того, кому поклоняется, и приписывает ему качество совершенства. И между прочим, Всевышний Аллах Анатолий, не нуждается в том, чтобы мы ему поклонялись. Кто-то пусть не думает, что я поклоняюсь, чтобы вот Аллаха возвышай, говорю, субхана Аллах, и так далее, восхваляю чтобы добавить Его власти. Нет, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадиску, о сын человеческий, если поистине все из вас, от первого до последнего, все чины и люди будут иметь сердце самого праведного человека среди вас, поистине это не добавит моей власти чего-то, сказал Всевышний Аллах. И также, если первый из вас и последний из вас, все джины и все люди будут иметь сердце как самого низкого фасика, самого низкого человека, это не уменьшит из моей власти чего-то. Почему? Потому что наше поклонение для нас самих. Всевышний Аллах наталья в нем не нуждается. Поэтому пророк саллалаху алихиусалим, когда читал с подвижником суру алихиусалим и говорил, Суббихисма хвали же имя Господа твоего высочайшего, говорил, говорите этот зикр в саджда. Поэтому исунный пророка, ассалаллаху алейхи васалям, является говорить слова Субхана рабиль то есть да восхвалится Господь высочайший, где? Когда мы делаем саджда, когда мы падаем ниц, когда мы опускаемся лицом на землю. Именно в сажда не в руку. Руку же это тоже покорность, руку же это тоже поклонение. Однако почему именно всажда? Да потому что сажда это самый лучший вид проявления униженности и покорности перед Всевышним Аллахом, Субхану Аталя. Человек не может себя так унизить и так покориться Всевышним Аллаху Субхану как сажда. И как мы сказали, чем больше человек будет покоряться, тем больше он будет подтверждать величие Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя. Поэтому смотрите, какое вознаграждение будет тем, кто унижает себя перед Всевышним Аллахом, кто покоряется Всевышним Аллахом. Чем больше проявляешь покорность, тем выше тебя Всевышний Аллах Субханаху поднимет. И слушайте, Всевышний Аллах Спанаталь говорит в Коране, ⁇ Тилько дарул фасада, И поистине... Тот последний свет мы даем тем, кто не желает величия на земле и не распространяет нечестие. То есть они желают покорности и желают поклонения. Поэтому Всевышний Аллах тот свет сделал для кого? Для тех, кто унижает себя в этом свете перед Всевышним Аллахом и тот, кто не возвеличивается перед Всевышним Аллахом. А самым лучшим примером является наш пророк, саллаллаху алейхи ва саляму. Больше всех, кто себя унижал перед Всевышним Аллахом, и покорялся Аллаху, это наш пророк, поэтому он будет иметь самую высокую степень в раю. И представьте себе, кто-то не хочет покоряться и поклоняться Аллаху. Именно этим самым он уподобляет себя Господу. Человек, когда не хочет покоряться Аллаху, то есть он как будто бы сам хочет стать на место Аллаху. Аллах его создал быть рабом, А он не хочет быть рабом, как будто он говорит, нет, я не хочу быть рабом, я не хочу кому-то поклоняться, я хочу, чтобы мне поклонялись, Оль Язувельда. И поистине Аллах Спанаталь унизит этого человека. И любой раб, если не захочет быть рабом по своей воле, то он все равно останется рабом Аллаха, но не по воле. Если он будет по своей воле поклоняться, Всевышний Аллах Спанаталь ведет его в верхние сады рая. А если он не будет Аллаху поклоняться, он все равно остается его рабом, и Всевышний Аллах спанат унизит его и опустит его в самые нижние слои ада. И если ты не хочешь быть рабом, значит ты хочешь быть высокомерным у А наш пророк, салалаху Алиехива салим, сказал, поистине не зайдет в рай тот, у кого в сердце на размер пылинки высокомерия аузу Теперь каждый пускай посмотрит из нас. Как часто он проявляет высокомерие? Знаете, что проявление высокомерия у Алия Зубля это уподобление себя Господу. Почему? Потому что высокомерие это признак Всевышнего Аллаха, это атрибут Всевышнего Аллаха. И не уподобляя себя Всевышнему Аллаху, Атали, никогда не проявляй высокомерие. Спаси сам себя отширка, ширка. Субхан Аллах. Есть люди, у которых высокомерие в размер в горы. И он живет, как сказал Всевышний Аллах, Атали, про него. Слушайте внимательно ля И забаляғаит тарокия, вакиляман рок. Возонна анна Гльфирак увольтавфатисаку би сак иля роббикае умайзинилмасса. Фаля шатдаковаля сольля валятин кабоватавля. Так нет. Когда дойдет душа до ключицы, то сивышняла пааталя описывает этих людей при смерти. Те, кто проявлял высокомерие, Когда дойдет их душа до ключицы, и скажут они, кто его сможет вылечить? То есть давайте врача. Кто его сможет вылечить? И поймет он, что это уже разлука. То есть этот человек, когда его душа дойдет уже до ключицы, он поймет, что это уже смерть. И сойдется его голень с голенью. То есть представьте, прижмутся его так ноги именно от боли, смертной агонии. И Господу в тот день его будет возвращение. Ведь он... Не веровал и не молился. Смотрите, не веровал и не молился, и щел это ложью и отвернулся. Поэтому, как сказали ученые, тот, кто не молится, является неверным. Почему? Потому что тот, кто не хочет себя унижать перед Всевышним Аллахом, Субхану Аллаха, падать в сажда, падать низ перед Всевышним Аллахом, тот, как будто бы себя хочет поставить на место Всевышнего Аллаха, Субхану Аля. То есть. Ты говоришь мусульманин и не хочешь молиться. Докажи, что ты мусульманин. Покажи, упади ниц. Отпусти своим лицом в землю и скажи, о Господь, вот он, я твой раб. Ты мой Господь, а я твой раб. А ты не хочешь молиться, и говоришь, нет, я мусульманин. Упади лицом в землю и скажи, о Господь, я твой раб, а ты мой Господь. субханаллах, Какая может быть причина тому, что человек не молится, кроме как высокомерия? Если ты хочешь сказать лень, кто-то говорит, не молится из-за ления. Ладно, надо тоже правильно понимать слово «лень». Человек может лениться, допустим, один намаз поленился почитать. Или, допустим, не вовремя намаз почитал. Или один день ленился, но второй день начал намаз читать. Или, допустим, один раз в неделю намаз читает. И так... Но человек, который совершенно намаз не читает и говорит, что я из-за лени намаз не читаю. Нет, прости меня, но это не лень. Это у Алия Зубля, как война. Ты уже специально оставляешь эту молитву. А ученые единогласно сказали, что человек, который специально оставляет молитву, он кафир. Мухриджмин аль-милля, Он кафер неверный, выходит из ислама. А тот, относительно которого разногласят ученые, это относительно того, кто ленится. Поэтому не говори мне про того человека, который совершенно молитву не делает, зная, что надо делать молитву, что он просто-напросто ленится. Нет, это не лень это преднамеренное и умышленное оставление молитвы. Поэтому пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал нам, разница между нами и мушриками молитва. Разница между нами и многобожниками – молитва. И кто ее оставляет, тот является неверным. Почему? Потому что надо к этому подходить со стороны единобожия. Если человек не хочет себя унижать перед Аллахом, если он не хочет быть рабом – значит, он хочет стать господином. Хоч, не хочет поклоняться Всевышнему Аллаху, хочет, чтобы ему поклонялись вали зубилля. Это и есть куфр, это и есть ширк. Потому что этим самым он уподобляет себя Всевышнему Аллаху. Поэтому Всевышний Аллах говорит в Коране И когда им говорят, делайте руку, поклоняйтесь, то есть поклони свою спину перед Аллахом, они не поклоняются. Горе в тот день. Уайль переводится горе, а еще как сказал Муфасир, Уайль это страшная долина в аду, от которой сам ад просит у Всевышнего Аллаха спасения. О Аллах, убереги меня от этой долины. То есть сам ад, сам огонь просит Всевышнего Аллаха избавить его от этой долины. И Всевышний Аллах Аталия, обещает этим людям эту долину и говорит, я яумазили муказзибин. И будет вот этот ад или эта долина из ада в этот день лгущим. Или тому, кто не верит. Поэтому мусульманин никогда не оставляет молитву. И если ты муслим, если ты мусульманин, то докажи, что ты мусульманин. Покажи Всевышнему Аллаху Субхану Аталя свой ислам. Докажи Всевышнему Аллаху Субхану, что ты не уподобляешься Ему, Субхану своим высокомерием. Не будь подобным и блису, Ведь поистине и стал кафером или стал неверным из-за своего высокомерия. Когда Всевышний Аллах приказал ему поклониться Адаму, поклонением приветствия, и он возвысился, проявил высокомерие перед Всевышним Аллахом, перед его приказом, поэтому его концом будет ад. И если ты начнешь возвеличивать себя и проявлять высокомерие, в один из дней ты скажешь то же, что сказал Аля Я ваш высочайший Господь. Почему? Потому что фараон проявил высокомерие. Сказал, я не рад. Потом начал, добавлялся, добавлялся, добавлялся его высокомерие до тех пор, пока его не довело это, до слов. А Он сказал, я ваш Господь высочайший. И что же сделал с ним Всевышний Аллах? Всевышний Аллах Атолею, сказал, «Фаахазагу Аллаху накаля л-ахирати вал-уля, имна фи залика л И взял его, Аллах, наказанием в жизни последней и первой. То есть, как его наказал в этой жизни, так же его страшно накажет в той жизни. И поистине в этом наставление для богобоязненных. То есть, для нас. Чтобы мы никогда не проявляли высокомерие. Фараон уподобил себя Аллаха. Аллах не оставил его просто так. В наше время, в Алиязу зубильда, очень многие люди, уже не будем говорить о неверных, Мало того, что проявляет высокомерие перед Аллахом, также проявляет высокомерие перед другими созданиями. Когда ты разговариваешь с некоторыми людьми, они отворачивают от тебя нос. Тем более, если Всевышний Аллах дал ему немного денег или дал ему власть, вообще к нему подойти невозможно. Валия Эти люди уподавляют себя Аллаху. Эти люди, валия сами не замечая, заходят в ширк. Поэтому, если кто-то из нас обладает каким-то постом, или в будущем будет обладать каким-то постом, или кто-то из его близких обладать будет каким-то постом, какой-то, например, и так далее, всегда напоминайте об этом. Аллах, субхан Аталия, сказал пророку, саллаку алейхи васалям, «Вахфид жанахака То есть, отпусти свое крыло перед верующими. То есть, унизи себя перед верующими. Если Аллах, субхан Аталия, приказал отпустить крыло, Если сказал пророк, тогда нам надо иксер, то есть сломай свое крыло перед верующими. Если пророку приказано унизить себя перед верующими, нам тем более надо низко себя вести перед верующими. Никогда не считай себя кого, лучше кого-то. Даже если ты молишься, даже если ты уразудеришь и так далее. И даже если у тебя много ибадатов есть. Нет. Смотри на это как милость Аллаха. Аллах субханна, проявил тебе свою милость и ты что-то делаешь и никогда не смотри на людей, что они ниже тебя, этим самым ты будешь уподоблять себя Всевышнему Аллаху Субханаху вата'але. Поэтому пророк, саллаху сал алейхи ва учил сподвижников хадису. Хадис, с которого мы начали, или словам, с которого мы начали эти наши уроки, это дуа, о которой сподвижники пророк, салаллаху, говорили, что пророк, салам, заставлял учить это туда, так же, как заставлял учить Кур'ану, а это дуа, «О, Аллах, прибегает к Тебе, чтобы я не делал Тебе ширк или не предавал Тебе никого в зная, и прошу у Тебя прощения, если я это сделал, не зная». Потому что очень часто мы попадаем в этот вид многобожия «не зная», то есть через проявление высокомерия. Теперь, думаю, понятно, почему Пророк Сауллаху Алейхи Ва сказал, поистине тот, у кого есть хоть на пылинку высокомерие в сердце, тот никогда не зайдет в рай. Это что касается первого вида ширка, или первого вида многобожия, или первого того, что нам надо отрицать от Всевышнего Аллаха, то есть не уподоблять нам самих себя Всевышнему Аллаху. Теперь разберем второй вид. Это уподобление созданий Аллаху когда кто-то уподобляет кого-то Всевышнему Аллаху субханаху вата'алях. Давайте посмотрим на фараона. Фараон, он почему был фараон? То есть он сказал, Ана роббу я ваш высочайший Господь. Не от того, что он был Господом. Нет, он такой же раб. Однако вся проблема в том, что люди или жители Египта возвысили его как Господа валия зубиллях. Уподобили фараона Всевышнему Аллаху Субханаху Поэтому смотрите, какая разница в возвышении Аллаха или одного из его созданий. Когда я восхваляю Всевышнего Аллаха Субханаху чем я больше восхваляю Всевышнего Аллаха Субханаху тем я ближе приближаюсь к Нему Субханаху и Он меня начинает любить, и Он меня вознаграждает. И сколько бы я не восхвалял Субханаху все равно этого недостаточно. Сколько бы я ни промолился, все равно этого недостаточно. Даже я не могу своим поклонением отблагодарить за те ниамы или за те блага, которыми отделил меня Всевышний Аллах Асфанаталя. А если ты начнешь воспалять кого-то, кроме Всевышнего Аллаха Таля, Во-первых, ты будешь лгать. Во-вторых, если он умрет, потом тебе кто поможет? Поэтому большая разница между тем, когда я возвышая Всевышнего Аллаха субханаталя, или когда и возвышая кого-то, кроме Всевышнего Аллаха субханаху ватааля. И в наше время, если кто-то из нас, то есть часто так приходится, или часто слышат мусульман, что идут, допустим, в какие-то органы. Там, допустим, есть какой-то начальник, и надо себя унизить, как они говорят в Алия Нет, есть большая разница между унижением и просто хорошими нравами. Разговаривай с этими людьми хорошими нравами, но ну, не, не унижай себя перед ними. А каким образом проявляется унижение? Тем, что ты начинаешь восхвалять его тем, чего в нем нет. И поэтому, если ты заметишь это в себе, то сразу вспомни ту, ту дуа или те слова, которые нас учил пророк, саллаллаху алейхи Это Аллаху аузубикан лималя О, Аллах, я прибегаю к тебе от того, чтобы я делал шир, зная, И прошу прощения, если я его делал, не зная. И вся проблема в том, что очень многие мусульмане, очень много мусульман в наше время попадают именно в этот вид ширка, то есть уподобляют какие-то создания Всевышнему Аллаху Субханнаху Ваталя. Сколько сейчас на земле, посмотрите даже нашу Россию, Туркистан, Самарканд, Булгар, Кавказ. Люди идут к каким-то похороненным мертвым людям и просят у них что-то. То есть уподобляет этих людей Всевышнему Аллаху Субханаху Ватаале, Уподобляет их в силе, уподобляет их в мощи, уподобавляет их в богатстве, уподобляет их в слухи, уподобляет их в и так далее. Описывает эти мертвые создания тем, чем обладает только один Всевышний Аллах Субханаху То есть, если ты идешь, просишь, значит ты думаешь, что он тебя видит, значит ты думаешь, что он тебя слышит, значит ты думаешь, что он чем-то обладает, субханаху Аллах. Этот вид уподобления созданий называется «ширк фи аль-улехия». То есть предавание сотоварища в божественности Всевышнего Аллаха. Тот первый вид называется «ширк фи То есть предавание сотоварища в господстве Всевышнего Аллаха, когда человек сам себя уподобляет Аллаху. Когда человек уподобляет кого-то Аллаху, это предавание сотоварища в божественности Всевышнего Аллаха. Сколько сейчас наше время... Сотни тысяч, если не миллионы, мусульман идут к каким-то мечетям, в которых похоронены какие-то праведные люди и что-то у них просят.